«У Спаса к обедне звонят». У Спаса кобедни звонят, у прихода часы говорят, По монастырям благо вестят. Тёща не спешит, на мутовке рубашку сушит, На поваренке кокончнички А и тёща кобедни пошла, что по помалёшеньку, Ступает потихошеньку, с ноги на ногу поступывает, На бошмачки посматривает, чё ты наколачивает. Все боги тёща прошла, а за что то Николича челом. А Николе Мясницкому, все люди теща прошла, а за что то она зятю челом, да Дении Субори Совичу, а и зять на нее не глядит, Господин слову не говорит. А и вижу я, вижу сама, а что есть на нем бешеная. Бить зятю дочи моя, прогневить сердце материна, а пролить бы горячую кровь. А и чем будет зятья дарить? Чем Господи и надарить? Есть у меня у вдовы, будет с него живота. Пойду, младого. Вот торги, куплю млады комки Сошью ли я зятю кафтан Сошью дочери сарафан Чтобы зять дочери не бил Не гневил сердце материна Не проливал бы горячую кровь У Спаса кобедни звонят, У приходы часы говорят, По монастырям благо вестят. Тёща кобедни спешит, На мутовке рубашку сушит, На поваренке кокошнички. Она тёща кобедни пошла, А идёт по малёшеньку Ступает потихошеньку, С ноги на ногу поступовает, На бошмачки посматривает, Чё бы ты наколачивает. А все боги, тёща прошла, А за что то николи челом, А николи Мясницкому, Все. Люди, теща прошла, а за что она Зятю челом, да Денису Борисовичу Зять на неё не глядит, господин Слово не говорит, вижу я, вижу Сама, а что есть на нём бешеная Бить зятю, дочери моя, прогневить Сердце материна, проливать бы Горячую кровь, чем будет зять дарить Чем господину отдарить? есть у меня У вдовы, есть у меня молоды, а три Церкви три каменные, а и маквицы Серебряны, и позолочены промежут теми церкви протекла быстра река а на той на быстрой на реке много гусей и лебедей много серых малых уточек а и тем будет взять одарить мне к тем господина дарить и дениса борисовича а изять взять на нее поглядел господин слово, выговорил теща ты теща моя богоданная матушка ты подитка живи у меня а работы не на меня только Только ты баню топи, только ты воду носи, еще мне робенки кочай.